Эй, эй, что запивай? Ереванская мафия, Adler Records. Пустуют все точки как сумки терпил Сидим на студии терпеть нету сил Со счетом болеем не мутим горячо за рулем к валерии и спросим есть что?" Пустуют все точки как сумки терпил Сидим на студии терпеть нету сил Со счетом болеем не мутим горячо за рулем к валерии и спросим есть что?" Напрякни шуточный уже не по теме. Брат твой ждом предложений Ямы две недели На мне до хопа И на лохов сать Как хороший охотник-подбит хотим косяк, взлететь к небесам и поймать комету, но Валера сказал пока вариков нету. И вокруг все тихо, как при ограблении, мы со счетом даже стали быстрее бегать. Сидим на кухне, вспоминаем прошлое, и в памяти утро, когда дунули бошек мы, а счет мутит огонь на косичину одну, но как плохо от погони не туда заверну. дали за напасами, откуда так дыма, здесь вся из моего паспорта вон страницы судимости. Эй, к лучшему это? Вот ирония судьбы, когда-то сами барыжили было так много ставок, что угощали всех ближних. Теперь сидим на милимы и даже рифмы все избитые. Возген вот обещал привести дури из Питера. Мы так давно не курили на в голову досточно, и я жду этого момента, будто зэк досрочного Обзвонили всех ребят из Адлера и Сочи, но и у них ничего нет, хоть сами дунут не проще. Это безумно скучно, сижу бумагу скручиваю, смотрю на небо, что вчера было заполнено тучами. Собираю мысли в кучу, но дури просит башка. Я со злости со силы Кулаком ударил шкаф, вдруг заметил, что книга с верхней полки упала. Я открыл и увидел там два пакета плана. Эй, Я даже прочитаю эту книгу. Эй, Абдул, иди сюда. Эй, Абдул, я нашел старый пакет. Полгода назад спрятал в книжке. Эй, Эй, ну да, он всегда говорил, это да, знание, сила, книги хорошо. Хорошо, хорошо. Привет, мой хоми Лариса Мелисса. Эй. Наши дела сегодня лучше не лесбиюноща Это как пьяный и бастиком ходить по лесбиюноща Было полезно убежать, но мы уже привыкли Ведь в Ереване знают солк не только в Греккаримке Не надо гнать, что не боитесь Вы так женственно стонете Очень жестко тормозите, как уроженцы эстонии В этом действии вы точно не отмажетесь Или вся ваша братва очень надолго ляжет здесь Ереванские самураи, ловим на улицах Зибак, называй меня парень, тот, кого нельзя называть Сью головой, как зимой Дидан, ебачу в переносицу Тела моих врагов на носилках переносятся жутко ворот. ковороты, ты явно пиздаться Теперь в томной узкой подворотной В часу ночи первого опустошайте карманы, вы проиграли сражение Отдайте все и мы уходим Другие есть предложения Тут два терпилы в паре и вы стоят Едва ли как два ковбоя в баре Что в литербол играли, а дыр почти Что гарли мы, я со счетом Тут главный вам лучше будто влюбленным Вдвоем закрыться в спальне За косяк спросили мы как ли Клиенту барыги, как в петле вам посил, и ныждут ногами Дрыгать ведь вы будто посыльные, в треках несёте хуйню Так понимаете посыл, на что найду убью Ваш говённый рэп и он же ваш крест явно Нашу телегу не выкупили вы как бедный крестьянин Мафия и риванская, стрея, перчи качили. Ваш капот неисправен, но мы его почили Вот мое к вам предложение, всё что, что есть, есть из карманов фыль. Или второй вариант вам, всё что есть, есть, есть из желудка Со счетом, с парой движений мы вас явно сломаем Так что либо мудритесь, либо порежем либо на лупы